Часть 3. Отцы и дети. Война и мир. Глава 7. Качай любовь, придурок, или львы Пхольгуны едины с народом. Стены цвета беж. Пёстрое одеяло на кровати. Плюшевый медведь на тумбочке. Ненавижу — подумал Гюнтер, — ненавижу цвет беж, ненавижу все пастельные тона, какие только есть на свете, столь полезные для детского глаза, ненавижу красные и синие ромбы на одеяле, плюш и медведи вдвойне, ненавижу эту комнату, идеал интерьера для мальчика от трех до пяти лет разработку лучших дизайнеров и психологов Лоргетаса, а также специалистов по скрытому наблюдению и оперативной защите. Ненависть, да. Как бы она ни пылала ни капли, ее не просочилось из кавалера Сандерсона наружу. Но это не значило, что она фикция, бледная поганка, мираж. И что дальше? Слух произнес Гюнтер. Его подняли в шесть утра. Миловидная блондинка, хрупкая, как фарфоровая статуэтка, терпеливо ждала, пока молодой человек посетит туалет, примет душ и оденется. «Сколько времени!» — размышлял Гюнтер, маясь в туалете. Блондинка расхаживала по комнате. От звука ее шагов Гюнтера мучил запор. Сколько минут, секунд понадобится ей, чтобы завязать меня морским узлом, сложить в дорожную сумку и доставить к месту назначения, если я откажусь выходить наружу? Сколько времени понадобится ему самому, чтобы в случае силового конфликта устроить блондинке обширный инсульт с параличом левой или правой стороны тела на выбор? Это Гюнтер знал без предварительных расчетов. Морские узлы так быстро не вяжут, если, конечно, блондинка не под блокадой, а она точно под блокадой, можно не проверять. Что за бред? Откуда эти дикие мысли? Наверное, выброс подспудной агрессии. Гюнтер вздохнул, встал с санитарного утилизатора и побрел в ванную. Два бескаркасных пуфа, белый коврик на полу, оформленный под овечью шкуру. Фигура добродушного тираннозавра на шкафчике, тоже белым в тон коврику. «Ненавижу!» — уже привычно подумал Гюнтер. «Шкаф, ковер! Тираннозавра ненавижу! Особенно тираннозавра!» В ванной, где он сегодня утром приводил себя в порядок, не было всего этого. Пуфов, фигурок, овечьих шкур. Кафель, мойка, кабина универсального душа, ионного и водяного. Гюнтер прятался в недавнем воспоминании, как ребенок с головой укрывается одеялом, отгораживаясь от кошмара. Прятался с таким ослиным упрямством, словно воспоминания могли позволить ему сбежать из комнаты, куда Гюнтера Сандерсона доставили против его воли. Модель армейского всестихийника на тумбочке. Армейский всестихийник во дворе управления. Когда блондинка сопроводила Гюнтера во двор, машина уже ждала там. Мощная, громоздкая, с куцами-обрубками крыльев, без опознавательных знаков, машина совершенно не походила на яркую детскую игрушку, с которой Гюнтеру еще только предстояло познакомиться. Техника эмоционально нейтральна, но от всестихийника тянуло скрытой угрозой. А может, у молодого человека просто кошки на душе скребли? — Грузимся, — велел тиран. Он прохаживался рядом с машиной, щелкая пальцами в такт каким-то своим мыслям. — Я взял бутерброды. — Бутерброды, — машинально повторил Гюнтер. — С колбасой и сыром вас устроят? — С сыром, — повторил Гюнтер. «Ну и хорошо. Вам помочь?» «Я хочу пить», — не в откликнулся Гюнтер. «Я взял воду и термос с кофе. Лезьте в салон, у нас мало времени». «Нервничает», — понял Гюнтер. Ему не надо было сканировать чувственный спектр собеседника, чтобы выяснить. «Тиран на взводе». «Все в порядке?» — спросил Гюнтер. «Тиран не ответил». В салоне поместился бы взвод штурмовиков с полным комплектом десантных платформ и парой-тройкой единиц боевой техники. Гюнтеру с тираном там было слишком просторно. Жуя бутерброд, из чувства противоречия с колбасой, Гюнтер то и дело прикусывал язык. Хотелось задать вопрос, десять вопросов, сто. Вопросы уже вертелись на кончике языка, и стоило большого труда загнать их обратно в глотку. Тиран с интересом наблюдал за мучениями кавалера Сандерсона. — Поздравляю! — вдруг произнес тиран. — С чем? — Вы теперь отец. — Кто? — Отец. Знаете, кто это такой? Человек, у которого есть дети. — У меня нет детей, я точно знаю, что нет. — Есть нет есть говорю у вас есть сын сын всестиийник поднялся в воздух окна в самолете отсутствовали гюнтер не знал куда они летят в ад наверное куда же еще у вас мальчик тоном медсестры из родильного дома доложил тиран его улыбка вызывала желание приложиться к ней кулаком крепкий здоровый мальчик зовут натху мы выяснили Что это за имя? Натху. Обычное имя для бромаинов. Владыка, повелитель. На – вечность творения. Тх – стабильность постигающего. С точки зрения эзотерики, Натху – тот, кто разрушает невежество и стремится к свободе. Эксперты выдали мне целый манускрипт с разъяснениями. Желаете ознакомиться? Идите вы к черту с вашими манускриптами. Откуда у меня сын? Его родила вам Мира джутхани Когда? Когда вы были на Шедруване? Зачатие произошло около восьми лет тому назад. Роды, считай, семь лет. Вашему сыну года четыре или чуть меньше. Он сошел с ума, понял Гюнтер. — Ну, или это я сошел с ума? — Занимательная арифметика, — хмыкнул тиран. — Ваш сын родился семь лет назад, а на вид ему четыре года. Вам интересно, почему? — Вот и мне интересно. — Объяснитесь, — хрипло выдохнул Гюнтер. Машину качнуло. Пока тиран объяснялся, Гюнтер... Сам, не зная как, съел все бутерброды и выпил весь кофе. «Сын», — думал он, вздрагивая от ужаса. «Антис! Блудный сын! Беглый антис! Счастливый отец!» Слова теряли смысл. «Сын антис! Отец! Антис! Интец!» «Нам сказали, это в этом деле вообще главный!» — встрял издалека Седрик Норландер. — В проекте «Кольцо» мы всей командой на тебя работаем. Будь Седрик в салоне, Гюнтер задушил бы конопатова болтуна голыми руками. Работают они всей командой. Привезли сына из космических яслей и крутись теперь, папаша, как хочешь. Что я скажу маме, что она теперь бабушка? — Мне бы ваши проблемы. — Вздохнул тиран. «Маме вы не скажете ничего. Наличие у вас сына... Нет, даже не так. Наличие вашего сына на Ларгетасе... Государственная тайна?» «Какая там тайна? Брамайны не идиоты. Они сейчас поднимут хай на всю Айкумену. Вы, молодой человек, наш аргумент, наш железный аргумент. Ваше отцовство, подтвержденное... Генетической экспертизой якорь, удерживающий парнишку на ларгитасе. Скрывать факт отцовства мы не станем, нет. Напротив, чем больше шума, тем лучше. Дойдет черед и до вашей мамы, не волнуйтесь, мы пошлем к ней самых опытных переговорщиков. Разъяснят в лучшем виде, спасибо скажете. — Вы позволите ей увидеть внука? — Ни в коем случае. К контактам с НАТХУ допущен ограниченный контингент специалистов. Ваша мама в него не входит. Папа, кстати, тоже при всем уважении. — А я? — А вы входите. Вы в списке номер один. Слушайте, хватит кокетничать. Вы — эмпат высшей квалификации, работали с психами, малолетними убийцами, насильниками. Уж с родным-то сыном как-нибудь справитесь?» Гюнтер собрался с силами. — Я отказываюсь, — объявил он. Тиран только махнул рукой. — Я отказываюсь, слышите, мы летим обратно. — Мы не летим обратно. Тиран грустно смотрел на пустой термос — И вы не отказываетесь. — Спишем, ваш Демарш, на нервный шок. — Шок? Я вам заявляю! Язык окостенел, губы смерзлись, голосовые связки ушли в отказ. Тиран отставил термос в сторону, повернулся к Гюнтеру, и кавалер Сандерсон онемел, потому что такого тирана он еще Не видел. «Тряпка!» — звенящим шепотом выдохнул тиран. Внезапно он стал похож на бульдога за миг до того, как собака вцепится в жертву мертвой хваткой, вцепится в живое, теплое, мягкое, чтобы выпустить уже коченеющий труп. «Трус! У нас в руках первый ларгитасский антиз!» Антис, рожденный от смешанного брака, ценность, не поддающаяся исчислению, феномен, выигрышный билет, подарок судьбы, и ты мне говоришь, что отказываешься общаться с родным сыном, устраиваешь дешевые сцены, ты будешь с ним общаться, даже если мне придется загонять тебя к нему пинками». Будешь жить рядом с ним, улыбаться, сюсюкать, создавать комфортную обстановку. Понял? Или повторить? Менять ему памперсы, — буркнул Гюнтер. — Кормить с ложечки. Перестаньте орать, у вас слюна брыжет. Всего меня заплевали. Тиран пожал плечами. «Памперсы — Памперсы? Кажется, ответное хамство молодого человека пришлось ему по вкусу. Командный рык исчез, вернулся прежний голос. Обычный, негромкий, слегка усталый, из глаз пропал лихорадочный блеск. На щеках угас вспыхнувший был румянец. «Памперсы ему сменят без тебя, и с ложечки накормят, и в постельку уложат. Твоя задача, Кавалер Сандерсон, наладить с парнем контакт. Любовь-морковь, приязнь, доброжелательность. «Сыновняя привязанность, отеческие напутствия, менталы на ловчем жизнью рисковали, чтобы заполучить надху, жизнью. Мальчишки и девчонки, твои, между прочим, ровесники, их чуть не сожрали флуктуации, чуть не сожгли бромаинские антисы, чуть не разнес в дребезги торпедный катер. И все эти «чуть» были меньше ногтя». А тебе предлагают сидеть в тепле и сытости, в полной безопасности и любить, любить, любить собственного сына. Единственное, что от тебя требуется — любить, а ты кабенишься, щенок. Тебе не стыдно ломать комедию? «Любить?» — в свою очередь заорал Гюнтер. Он понимал, что теряет лицо, что вопль, уже считай согласие... Но ну, удержаться он не мог. «Как мне его любить? Как, если меня трясет при одном упоминании о нем? Как мне любить чужого человека? Кстати, он вообще-то человек...» Тиран еще раз пожал плечами. «Внешне, да, человек. А там посмотрим. Делай из него человека, кавалер Сандерсон. Делай ларгитасца. Дай ему семью, дай родину тебя трясет пускай это неважно почему это неважно потому что ты папаша наш второй выигрышный билет эмпад твоего класса не позволит чтобы ребенок перехватил даже эхо негативных эмоций желай ты его убить задушить расчленить и сбросить в канализацию ты спрячешь эти чувства от сына в бетонный бункер ведь спрячешь а? сумеешь Гюнтер угрюмо молчал. «Что же до любви?» — щелкнув пальцами, тиран подвел итог. «Тебе не обязательно любить его по-настоящему. Ты же умеешь моделировать чувства, умеешь, я знаю, доброжелательность, расположение, симпатия». «Твои модели неотличимы от настоящих. Надо быть опытным менталом, чтобы уловить разницу в оттенках. Я консультировался с доктором Йохансеном. Он подтвердил мне твою квалификацию. Вы предлагаете мне врать родному сыну?» «Родному сыну? Мне нравится твой новый подход к вопросу. Прежний с чужим человеком был хуже. Нет». Я не предлагаю тебе врать. Разве ты врал своим малолетним психопатам? Ты помогал им, спасал от самих себя. Окружи над хулюбовью, опекой, заботой. Пусть он плавает в них, словно в теплой воде. Модели? Искусственное образование? А какая, собственно, разница? Пусть злоба с раздражением полежат на дне, где их никто не увидит, а на поверхность? Поднимай кораблики с парусами из бумаги. Этот ребенок запуган до смерти. Дай ему хотя бы модель любви, и он потянется к тебе изо всех сил. — Это дурной сон, — сказал Гюнтер. — Сын Антиис, ваши приказы. Сейчас я проснусь, и все наладится. Я проснусь у себя дома. Хорошо, не дома, в коттедже управления. проснусь И пойду умываться. Тиран кивнул. Я тоже так думал. Когда? Через полгода после свадьбы. Дурной сон. Сейчас я проснусь, все станет как раньше. Ничего не станет как раньше, приятель. Просыпайся или спи дальше, но все останется как и есть. — Вы до сих пор живете с этой женщиной? — ужаснулся Гюнтер. — Нет. Она ушла от меня к владельцу магазина «Кошгалантерей». «Ты удивлен? Полагаешь, я не тот человек, которого бросают?» «Хорошо, что у нас не было детей. Я женился во второй раз. Этот сон получше. Он длится уже много лет. Но я думал так после первой свадьбы. И я думал так...» Тиран помолчал, кусая губы. «После трагедии на Шадруване», — наконец произнес он. «Я думал так после того, как саркофаг захлопнулся. Когда ты принес мне весточку от Регины, я решил было, что просыпаюсь, что вот-вот. Ничего не произошло, сон продолжился. С тех пор я плохо сплю по ночам». «Кавалер Сандерсон, с чего бы это я разоткровенничался? Вы точно не поощряете меня, господин импат Итак, вернемся к главному. Ваша задача, как я уже говорил, сидеть в тепле и сытости, в полной безопасности и любить, любить, любить собственного сына. Вам ясно, кавалер Сандерсон? Любить». С горечью повторил Гюнтер, точно копируя интонации тирана. «Любить собственного сына! В тепле и сытости, в полной безопасности!» «О какой безопасности вы говорите? Вы что, держите меня за идиота?» Тиран наклонился вперед. Минус девятый этаж, слой за слоем, термосил, ультрабетон, броня, силовые поля. На каждом этаже бойцы спецназа управления. Периметр территории охраняют военные. В ближнем космосе дежурят корабли особого назначения. Новейшие системы защиты, полный контроль, днем и ночью от орбиты до ядра планеты. Если это не безопасность, то я не знаю, что вы понимаете под безопасностью. Чтобы пробиться к вам, надо быть генералом и куменой. Гюнтер взял пластиковую бутылку с водой. Он пил долго, жадно, хотя мочевой пузырь криком кричал «Хватит!». А может, на мочевой пузырь давила не выпитая жидкость, а страх, животный страх, от которого хотелось волком выть. — Минус девятый. Вытирая ладонью рот, кивнул молодой человек. — От до ядра, термосилуль, тробетон, военные по периметру — Вы учли все, кроме единственной мелочи, сущего пустяка. Как нас спасут бетон и термосил, спецназ и армия, если мой драгоценный сын вдруг захочет стартовать в большое тело. Предположим, ему надоест моя любовь. Предположим, он соскучится по друзьям флуктуациям. Горячий старт, а? Что вы предусмотрели на этот случай? —— ответил тиран со спокойствием смертника-террориста, уже застегнувшего на себе пояс с взрывчаткой. — На этот случай мы не предусмотрели ничего. На Ларгетасе никогда не было своего антического центра. Мы не знаем, как растят маленьких антизм. Не знаем, чем удерживают их от несанкционированных стартов. В первую очередь от горячих. «Как вас удерживали от насилия над чужими мозгами? Я имею в виду после первичной инициации». Гюнтер растерялся. «Как?» «Ну, объясняли. Говорили, что так нельзя». «И вы слушали?» «В целом, да. Внутри интерната ментальные контакты даже поощрялись». Мы приобретали необходимые навыки, в том числе конфликтные. А вне интерната, при общении с обычными людьми, с семьей, мы ходили под Нейрамом. Ну, пока маленькие, Нейрам блокирует ментальные усилия. Вы же помните, я вам говорил тогда на кладбище. Потом мы выросли, научились не лезть, куда не просят. Сдали экзамен по социализации. Наверное, с малышами-антисами... Работают по той же методике? Нет. Ерунда. Выход в большое тело не заблокируешь нейрамом. И потом с нами работали преподаватели-менталы сильнее нас. Гораздо сильнее. А антисов воспитывают обычные люди. Энергеты, но обычные. На все центры взрослых антисов не напасешься. Вот-вот. А они все равно не взлетают, эти дети. Если бы взлетали, была бы информация о побегах из центров, о разрушениях при горячке. — Запросите антические центры, в Эгден и Гематры, пусть поделятся методикой. — Запрашивали. — И что? — Уходят от прямого ответа. Кое-кто пишет без обиняков, данные засекречены. Мы делимся с энергетами научными, открытиями, технологиями. Вот и они не торопятся. Вы будете жить с кварковой торпедой, дрожайший кавалер Сандерсон. Мы защитим вас от угрозы извне, но жить с торпедой придется вам и только вам. Любить торпеду, любить изо всех сил, так, чтобы ей не хотелось стартовать и взрываться. «Вы идеальная кандидатура, потому что страх вы тоже сумеете надежно спрятать в сейф, ведь сумеете, а?» Заложив крутой вираж, машина пошла на посадку. Беспрецедентный акт агрессии и галактического терроризма, похищение над Худжутхани, несовершеннолетнего гражданина Чайтры всколыхнуло все брамаинские планеты. Сколько раз ларгетатский режим бездоказательно обвинял нас в терроризме, наглый цинизм в отношении терроризма, Семилетнего ребёнка показал всей Айкумени истинное лицо Лоргитаса. Под фальшивой позолотой цивилизованностью, Которой так кичатся, техноложцы, скрывается звериный оскал хищника. Читана Джатасура сделал глоток рома, Чёрного, как чейтранская ночь. Визор надрывался, бичуя подлость лоргитасов. Ведущие, мужчина и женщина, отлакированные имидж-программы до полной кукольности, сменяли друг друга. Позади них мелькала нарезка кадров, шеренги солдат, армады боевых кораблей, огонь, взрывы, плачущие дети. К случившемуся нарезка не имела ни малейшего отношения, но, по идее, должна была вызывать сочувствие и возмущение. Варварское преступление, волна справедливого гнева. Все неравнодушные обитатели Айкумены, наши корреспонденты передают. Джатасура поморщился. Пафос, громкие слова и минимум реальной информации. Ведущие даже не упомянули, что похищенный ребенок Антиз не знают. Вряд ли. Или умалчивают в ожидании отмашки, делая акцент на том, что похищенный Брамайн. Умно, если так. Правда, все равно выплывет, но пусть уж выплывает по расписанию в нужный момент. Вирт и так переполнен слухами. — Убьют, — сказал себе Джатасура. — Разорвут на части. Объяви кто-нибудь посетителем бара, жадно слушающим передачу, какой сукин сын виноват в похищении не меньше злокозненных ларгитасцев, и я превращусь в груду дурно пахнущего мяса. Жаль, что Кишап не сжег меня вместе с Шерханом. Было бы проще. «Он сошел с ума!» Капитан Рисолдер Джатасура в ужасе глядел на злюку Кишаба, возникшего в рубке. Смуглая кожа Антисы блестела от пота. Чернота космоса с искрами звезд. Казалось, в рубку Шерхана пожаловала сама Вселенная, воплотившись в лидер Антиси расы Брамаэн. Вселенную лихорадила подергивались словно в припадке эпилепсии непомерно длинные руки левую щеку трепал нервный тик пальцы хватали в воздух он прохрипел кишап забрали успокойтесь кишапджи кто забрал кого они его объясните пожалуйста они это ларгеазский корабль да — Забрали Антиса, того, которого мы ищем? — Да. — Это невозможно, Кишабджи, вы лучше меня знаете. Антиса нельзя забрать против его воли. Или вы ошибаетесь, или он пошел с ними добровольно. — Нет! Старпом и штурман-навигатор вжались в кресло. Мигнули солнышки под потолком. Капитан Риселдер джетасура Не дрогнул лицом, хотя больше всего на свете ему хотелось забиться в самую темную щель на дне самого глубокого каньона на самой далекой планете Айкумены. «Забрали! Надо вернуть! Надо!» «Вы видели, как они его забрали?» Антис молчал. Он слегка покачивался, будто стоял на палубе морского судна. «Безумец или нет?» Кишап Чайтанья был честен. — Я не видел, — говорила молчание, — я не видел, тем не менее я уверен. — кишабджи нам нужны доказательства. У нас есть записи со сканеров Шерхана. Прошу вас, присядьте, сейчас нам принесут чаю, и мы вместе ушли. Выдохнул Кишап. Проигнорировав кресло, он сел на пол. Усталый, опустошенный, не антис обычный человек, отчаявшийся человек. На обзорнике затухал вихрь, след от ушедшего Варпателла Ргитаса. Быстро же они ретировались. А ведь это был рейдер, точно рейдер, класса ведьмак. Капитана Рислдера ввела в заблуждение странная конструкция в виде исполинского колеса с шестью спицами и сферическим вздутием ступицы. Вывести данные сканеров. Трехмерные матрицы данных, хронометраж, снимки, коррекция общих параметров, раскладка по объектам, Кишабу принесли чай, но антис к нему не притронулся. Казалось, возбуждение, покинув Антиса, передалось Джатасури, Старпому и Штурману. — Фак меня побери, двадцать четыре! — Точно? — Три раза пересчитывал! — Проклятье! Он и правда у них! На подходе к месту столкновения камеры Шерхана засекли две дюжины флуктуаций континуума, стремительно уносящихся прочь. Четыре часа назад, во время последнего наблюдения, в стае было двадцать пять объектов. Обладатель нетипичного волнового спектра исчез. Как ларгитастцам удалось захватить Антиса? Загадочное колесо, насаженное на ось рейдера. Новая технология? От ушлых технологцев можно ожидать любой пакости. «Ишабджи, приношу вам свои глубочайшие...» Но Антиса уже не было в рубке. Гиперсвязь с командованием. Немедленно. Правительству Ургитаса предъявлена нота протеста с требованием немедленно вернуть похищенного ребенка, наказать виновных и принести публичные извинения. В случае невыполнения требований, Его Величество Аурангзе в 22-й справедливой Махараджа расы Брамайн оставляет за собой право добиваться освобождения над Худжутхани любыми способами, включая применение военной силы. Капитан Рисалдер Джатасура отсалютовал его далекому величеству керамическим стаканом и опрокинул в глотку остатки рома. Рядом возник бдительный официант. — Желаете повторить? — Желаю. — Ром? Чистый? — Чистый. Без льда, без специй, без лимона. — Желаете чего-нибудь еще? — Чай. Черный в хальгуни. Без молока? Заварить покрепче? — Понят ли вы, — оценил Джатасура. Предыдущему Астолопу пришлось втолковывать трижды да откинувшись на спинку плетеного кресла капитан рисселдер с минуту регулировал автоматическое опахало, которое с натугой разгребало влажную духоту над столиком лица коснулось блаженное дуновение даря отдаленный намек на прохладу и джатасура оставил пульт в покое с момента когда гиперпередатчик шерхана Отправил доклад к командованию. Прошла неделя. Сейчас капитану казалось, что это было в другом его рождении. По каким инстанциям гулял доклад? По каким лестницам власти взбирался? Ответом был приказ Шерхану срочно вернуться на базу на Чайтре. «Ну да, конечно. Если блудного антиса перехватили ларгитасцы, катеру ловить в космосе больше нечего». Вернее, нековым. Существовала вероятность, что ребенок удрал с места столкновения первым, и сканеры просто не успели его засечь. Но Читана Джатасура верил в мудрость древних. «Если пакост может случиться, она случится. Если пакость исключена, она все равно случится». К тому же он доверял чутью злюке Кишаба. По прибытии на чай, Труеву отстранили от полетов на время служебного расследования. Повезло, могли сразу под трибунал отдать. Кто проворонил беглеца, кто не дал бромайнским антисам забрать мальчишку силой. Боевой офицер Джатасура отлично представлял, как могли бы развиваться события. Вот он выступает на стороне Кишаба, Требует вернуть беглеца, иначе, иначе что? Торпедная атака? При атаке мальчишка-антис неминуемо уйдет в волну и лови его снова по всей Айкумени. Хорошо, допустим, Кишаб с друзьями его поймал бы. Уничтожение аллергитавского корабля. Лига на такое глаза не закроет. Кого избрали бы козлом отпущения? Ваш Ром. Заявление в Совет Безопасности Лиги «Поддержать справедливые требования Содружества Брамаинских планет. Осудить террористические действия Ларгитаса». «Мой чай будет готов через пару минут. Хорошего вам отдыха». «Добиться освобождения несовершеннолетнего гражданина Чайтры. В случае отказа Ларгитаса подчиниться» вести экономические и военные санкции против...» Завибрировал коммуникатор. На панели нетерпеливо мигал багровый огонек. Служебный вызов. Прежде чем ответить, Джатасура активировал конфидент-режим. «Возвращайтесь на службу, капитан Риселдер». В голосфере возникло мрачное лицо генерала Пхимасены. Расследование закончено, вы восстановлены в прежней должности без всяких взысканий. У Джатасуры создалось впечатление, что разговор генералу крайне неприятен. Хотел разжаловать, да не вышло? Вряд ли. Тут что-то другое. Благодарю ваше превосходительство. Быть на базе к 18.00, вам все ясно? Так точно разрешите обратиться глаза пхимасены сверкнули обращайтесь почему я не получил взыскание я готов понести заслуженное наказание готов лицо генерала исказилось от бешенства за вас вступились антисы а вы говорите мне что готовы понести наказание издеваетесь да я не знаю какой ценой вы добились «Антического покровительства за моей спиной, но я клянусь, что не потерплю». «Антисы?» Джатасура не поверил своим ушам. «Да. Вся троица. Кишап, Вьюха и Капардин. Вломились ко мне в кабинет. Наша вина, это наша вина. Мы, мол, спровоцировали ситуацию. Капитан Риселдер Джатасура...» «Небесный Гандхарова, человек чести, он действовал единственно возможным образом, избежал человеческих жертв. Они перед вами в долгу, капитан. И что после этого прикажете делать?» Джатасура потрясенно молчал, переваривая услышанное. «Бегом на базу, опоздаете хоть на минуту, расстреляю. Вы хотели взыскания? Дайте мне только повод». Сфера схлопнулась. Отключив конфидент-поле, Джатасура осушил стакан с ромом, не чувствуя ни вкуса, ни крепости. Снизу, открытое кафе располагалось на крыше торгового центра, долетал рокот толпы. Смутная многоголосица делалось громче, гомон складывался в скандеж. «Антис! Антис! Надху! Надху!» И следом над «Вернем!» «Вернем!» «Началось», — понял Джатасура. «Теперь они знают». Подозвав официанта, капитан Рисолдор распорядился вызвать аэротакси. Получать взыскание он раздумал. Джатасура не знал, что полтора часа назад Вьясагаракшинадх, глава ордена натхов выступил по видеоканалу «Алмаз Тхармы» с публичным заявлением от имени Совета Духовных Лидеров. Юный антиз Надхуджудхани Аватара похищен ларгитасами Мы опечалены этим вопиющим преступлением против расы Брамаин и не считаем возможным далее скрывать правду от своего народа. От комментариев или призывов Совет благоразумно воздержался, но... Этого хватило. Планеты Брамайнов вскипели. Стены цвета беж, пёстрое одеяло на кровати, Плюшевый медведь на тумбочке, Ребёнок в углу, прямо на полу. Вруенные воспоминания, блокируя негативные эмоции, которые так и норовили ядовитыми змеями выскользнуть наружу, Гюнтер не сразу заметил ребенка. Голый, если не считать памперса смуглый как мореное дерево, с копной черных волос упавших на тощие плечи кузнечика, надху скорее напоминал элемент мебели или декоративную статуэтку, чем живого человека. Ненавижу, — подумал Гюнтер. — Ты сломал мне жизнь, парень, и не говори, что это я сломал тебе жизнь. — Я подарил ее тебе, а ты... Развивать мысль дальше Гюнтер побоялся. Блоки, окружавшие разум ментала, могли не выдержать. — Ненавижу, — повторил он. — Ненавижу? — Нет. — Это слишком. Должен любить, но не могу, не получается. Да, так лучше, менее точно, но так в сто раз лучше. Если, конечно, я хочу сохранить здравый рассудок. «Здравствуй», — вслух произнес он, и понял, как глупо это звучит. Ребенок не шелохнулся, он даже моргал так редко, что каждое движение века воспринималось событием исключительным, из ряда вон выходящим. Сидел Надху в странной позе, прижав ступню к ступне, ухватившись обеими руками за пальцы ног, он сильно наклонился вперед, словно хотел прижаться лицом к полу. Голову при этом мальчик держал прямо, глядя на гостя из-под От одного вида Надху у Гюнтера Заболели все суставы, какие только есть. — Давай знакомиться. Никакой реакции. Пройдя в комнату, Гюнтер присел на кровать поверх застеленного одеяла, шаркнул подошвами по коврику, похожему на овчину, испугался, что испачкает синтетическую шерсть, и успокоился, вспомнив, что переобулся. Еще при входе в детский блок его заставили разуться и сменить туфли на смешные тапочки с собачки, с ушами и носом-пуговкой. — Небось, дезинфекция тут сплошная. Идешь по коридору, а тебя обрабатывают, обрабатывают. — Обрабатывай, — подсказал тиран-невидимка. — Качай, любовь, придурок! «Тебя как зовут, а?» Надху молчал. Впрочем, ответа Гюнтера не ждал. Вряд ли этот мальчик умеет говорить с его-то биографией. Чему мама обучила, все забыл, наверное. Щеки запали, черты лица резкие, как у взрослого. Ребра торчат, ключицы. Не кормят его тут, что ли? «Меня зовут Гюнтер. Я...» — Я твой папа? — Нет, на это Гюнтера не хватило. — Я поживу с тобой, ладно? Тишина, неподвижность. Плюшевый медведь и тот выглядел человечней. — Не прямо здесь, нет. это комната твоя, у меня своя есть, взрослая, а к тебе я буду заглядывать. Ты не против? Звук собственного голоса раздражал веранда с видом на берег моря теплый кокон одеяло чай с малиновым вареньем сказка на ночь трехколесный велосипед шорох палой листвы заливистый лай щенка коктейль составленный кавалером сандерсоном эмпатом высшей категории был идеален от трех до пяти лет исключительно положительные эмоции уют покой Забота, капелька восторга, щепоть доверия, оранжевый зонтик улыбки, три смешные рожицы, вырезанные на глянцевитых оливках. Все. Можно. Чувственная или информационная модель, созданная менталом-донором, писал Фердинанд Гюис, преподаватель специнтерната «Лебедь». «Для реципиента подлинно по определению». Вернее, неотличимо от подлинной. Что при этом думает или чувствует, сам донор не имеет значения. Артист на сцене может думать о стаканчике виноградного бренди, который позволит себе после спектакля и облизывать губы, предвкушая опьянение. При этом публика в зале будет рыдать и смеяться, убежденная в истинности его переживаний. Гюнтер приоткрыл дверцу разума, позволил тщательно смоделированным чувством пролиться вовне. Еле слышно журча, тонкие струйки потекли в комнату, растворились в кондиционированном воздухе. С насильниками-убийцами было легче. Имея на руках официальное разрешение на прямой контакт, Гюнтер работал непосредственно с мозгом пациента — Проникал вглубь и отыскивал уязвимые точки для воздействия. Сейчас он не мог себе этого позволить. Еще в интернате он заучил наизусть. Мозг Антиса — запретная зона. Такой контакт сродни прогулки по минному полю. Слишком легко зацепить те участки, которые отвечают за выход в большое тело. Если же подсознание сочтет вторжение угрозой? Телепаты, недооценившие риск, гибли в пламени горячего старта. Эмпаты, оступившись, выгорали дотла. В психиатрических клиниках для менталов хранились истории болезни, где самым подробным образом описывалось прозябание овощей. Смирных недоставляющих забот персоналу, и буйных, чей тонко организованный мозг превратился в кучку спекшегося безумия. Ни один барон медицины сделал себе диссертацию на этих материалах. Меньше всего Гюнтер хотел, чтобы очередной психиатр защитился на трагедии кавалера Сандерсона. «Тебе нравится?» Поза Надху изменилась. Мальчик перелился в новую форму так легко, так естественно, что Гюнтер осознал изменения задним числом после того, как оно произошло. — Что ты делаешь? Ты же упадешь. Надху стоял, опираясь на ладони. Торс мальчика провис между напряженных рук. Ягодицы в памперсе самую малость не доставали до пола. Ноги ребенок... Напротив задрал к потолку, вернее, одну ногу, правую, потому что левую, он заложил себе за голову. Пяткой надху почесывал ухо, урча по-кошачье. Сядь немедленно. Никакой реакции. Сядь, пожалуйста, мне больно на тебя смотреть. Лицо, камень, взгляд слюдяные озерца. Надо вслушиваться, чтобы уловить звук дыхания. В детской комнате, насквозь пронизанной уютом, покоем и заботой, неотличимыми от подлинных, сын Миры джутхани и Гюнтера Сандерсона, стоял на руках в чудовищной, вызывающей от позе, и это было все, чего Гюнтер добился при первом визите. «Я еще приду, хорошо?» Гюнтер встал и направился к выходу. Каким чудом он пулей не вылетел за дверь? Шаг, другой, третий. За его спиной молчал ребенок, которого надо было любить. Вы ему понравились? Думаете? Уверена. Нянечка постранилась, освобождая Гюнтеру дорогу. В коридоре хватало места, чтобы нянечка спокойно прошла в детскую, гоня перед собой антиграф-столик с едой для малыша и без проблем разминулась с новоявленным отцом. Но нянечка задержалась, сделав вид, что пропускает Гюнтера. «Повод затеять разговор», — подумал Гюнтер. «Она хочет меня ободрить. Если я кавалер пси-медицины...» то нянечка должно быть маркиза детской психологии. С меньшим титулом сюда не возьмут, да. Ладно, пусть ободряет. Коллега все-таки. С чего вы взяли? — Во-первых, он всего два раза сменил позу. Обычно он делает это чаще. Я имею в виду в присутствии посторонних. — Я ему не посторонний? — Извините, я говорилась. В присутствии кого бы то ни было он меняет позу гораздо чаще. Мы полагаем это следствием нервозности. И потом он не хихикал. «Не хихикал?» Он издает звуки, похожие на смех. Это, скорее всего, не смех и не рыдание, хотя сходство есть. Мы пытались выяснить значение этих звуков, но не смогли выстроить зависимость. Испуган, хочет есть, радуется, надо сменить памперс. Связи между раздражителем и реакцией установить не удалось. В вашем присутствии он молчал. — Давайте ваш столик, — сказал Гюнтер. — Зачем? — Я его покормлю. — Это лишнее. — Давайте, не спорьте со мной. — Он сам не ест. Его надо кормить с ложечки. В тех позах, которые он предпочитает, этот цирковой номер. Вы перемажетесь с ног до головы, как клоун. — Цирк? — Гюнтер хрипло рассмеялся. — Отлично. Брови нянечки взлетели на лоб. — Над чем вы смеетесь? Вы любите цирк? — Связи! — Гюнтер отобрал у нянечки пульт управления антигравом. Уши валера Сандерсона пылали, но голос звучал твердо, объявляя городу и миру о неуместности возражений. Связи между раздражителем и реакцией установить не удалось так и запишите в отношении вашего покорного меня полагая у надху это наследственное грядет воздаяние грядет, грядет! С энтузиазмом откликнулась толпа. Неминуемая. Идет. Оковы падут, и он вернется к нам в силе и славе. Ом-мани. Его божественная аура озарит нам путь. Ее блеск ярче тысячи солнц. Ом-мани. «Падмэхум!» «О, жемчужина! О, сияющая в лотосе!» Гуру свернул к стене дома, собираясь пройти мимо импровизированного митинга, запрудившего улицу, но внезапно передумал, задержался. Блудный антиз озарит путь, оратор был прав и даже не догадывался, насколько. Шестирукий аскет-проповедник, управлявший колесницей толпы с ловкостью опытного возницы, перестарался лишь с аурой, чей блеск ярче тысячи солнц. Образ сочный в русле традиции, но слишком уж напоминает горячий старт. При таком указании пути, если и пойдешь, так прямиком на следующее перерождение» слова всего лишь слова и все же глупо взбивать молочный океан негодной мутовкой кто знает что явится извод сокровище или чудовище опасная ассоциация не смутила толпу на слова шестерукого митинг ответил ликующим ревом над у над у Марути, озарник, аватара Марути. Марути, Марути, Марути. Ом на мобхагавате аджаная яманабалая сваха. Славася, слався. Безбожники, не желающие слушать, гром наполнит ваши уши. Огонь насытит ваше чрево, насытит. Безбожники, не желающие видеть истину, Свет наполнит ваши глаза, пламя сожжет их, сожжет. сожжет. Ом хамрудраям драям, мару марути мару Верхнюю пару рук, мощных и жилистых, оратор воздел к небесам. Пальцы средней пары были сложены в мудру зуб дракона, нижние же руки свободно висели вдоль тела. Похоже, нижняя пара рук плохо слушалась проповедника. То ли он прошел модификацию в этом месяце, не успев восстановиться полностью, то ли операция оказалась не вполне удачной. Подобные модификации уподоблявшие тварный облик пациента божественному, считались особой формой аскезы. Они проводились без наркоза и добавляли подвижникам уйму энергоресурса, а заодно уважение низших каст. «Тупиковый путь», — отметил гуру. Впрочем, сейчас и речи оратора, и его облик шли на пользу общему замыслу. Слова находили отклик в сердцах слушателей, тяжелыми каплями падали в общую чашу. Скоро чаша переполнится, влага хлынет наружу, превратится в потоп, и власть, придержащие, будут вынуждены сделать следующий шаг. Вокруг аскета в воздухе висела гроздь съемочных камер. Одна с логотипом третьего новостного канала «Чайтры», Наверняка речь Шестерукова попадет в вечерний выпуск новостей. Толпа стояла плотно, но перед Гракшанадхом, вернее, перед желтым одеянием йогина, люди расступались, словно река перед носом лодки, чтобы, подобно той же реке, сомкнуться за спиной. Многие с почтением кланялись сложив ладони перед грудью. гуру ушел дальше, сохраняя невозмутимость. Отвечая он каждому хотя бы едва заметным кивком, не добрался бы до цели своего путешествия и к вечеру. — Чайтра, — думал гуру, — плотский мир, иллюзия, гомон и шарканье ног, иллюзия, подвывание двигунов, стреку топтеров проносящихся над головой, иллюзия. Ароматы пряностей и фруктов, вонь прогорклого масла и человеческого пота — иллюзия. Жаркие выхлопы из ветхих пневмоприводов, волны прохлады от водяных форсунок орошения — иллюзия. Глупцы полагают все это реальностью. Иллюзией они называют «галлюцинаторный комплекс», Мир, который открывается их внутреннему взору во время отправления энергетических функций организма. Глупцы не знают, что это просто две стороны одной монеты. Иллюзии. На углу проспекта Семиадитиев и улицы Трипуросундари уличное вещание транслировало политические дебаты в прямом эфире. «И так вы утверждаете, что Верховный Паришат скрывал от народа правду?» Давил на гостя ведущий. Ведущий был щеголем. Белый сюртук шервани с воротником стойкой. Тюрбан лилового шелка. «Не передергивайте, пилы и джи». Гость студии, известный политолог, степенно огладил вислые усы. Рано или поздно народу открыли бы правду о похищенном ларгетастцами малолетнем Антисе. Но политика — искусство тонкостей. мантрины Верховного Паришада просто выжидали подходящий момент. Но после заявления Совета Духовных Лидеров у правительства не осталось выбора. Волнения растут и властям воли и неволей приходится действовать с большей решительностью. Лично я могу это только приветствовать. Наглость Ларгитаса заслуживает самого жесткого ответа, но жесткость требует гибкости, иначе клинок ломается». Гуру свернул на Трипура Сундари. Политолог был прав. После заявления СДЛ... У Верховного Паришада, а значит, и у Махараджи Аурангзеба не осталось пространства для политического маневра. Взаимные уступки, соглашательства, затягивание переговоров — теперь все это в прошлом. Гнев народа, молот разящий без разбора, особенно если рукоять молота, выточены из древа веры. Одно дело — похищение безвестного мальчишки, и совсем другое — похищение ребенка Антиса, аватары Марути Азорника, если первое — преступление, второе — святотатство. Но политолог лишь разъяснял людям уже случившееся, в то время как Гаракшанадх двигался дальше и в прямом, и в переносном смысле. Путь истины ведет к храму, и путь гуру не стал исключением. При взгляде на храм девяти воплощений на ум приходили два слова — мощь и слава. Монументальное основание, стены и колонны из красного шарованского гранита венчала пирамида крыши, устремленная в небеса. Крыша скрывала в себе шесть этажей, основание три — и того девять по числу земных аватар рудры благого владыки скульптуры и барельефы изображающие сцены из священных сказаний. искусная резьба чьи завитки воплощали тексты девяти тысяч мантр покрывали храм снизу доверху обогнув храм с запада горакшанатх приблизился к стене окружавшей внутренние постройки На стену тратить дорогой привозной гранит не стали, но песчаник подобрали в тон, багровая киновырь. Воздух над гребнем едва заметно мерцал, выдавая присутствие силового барьера. На фоне стены деревянная дверь, ветхая и растрескавшаяся, выглядела смехотворной преградой. Гуру приходил сюда не впервые и знал, что изнутри дверь усилена тормостойкой броней толщиной в десять сантиметров, а жалкая щеколда — бутафория. Запорному механизму, что прятался в недрах двери, позавидовал бы эсэйф банка Гаруда Стандарт. Он постучал. Минуло три удара сердца, и дверь бесшумно открылась. Во дворе гуру никто не встретил. Наверняка его просканировали дистанционно во всех мыслимых и немыслимых диапазонах. Запрещенных предметов нет, личность подтверждена, допуск в наличии. Куда идти гостю известно, а значит, ни к чему встречать его, выдавая присутствие скрытой охраны. Пересекая двор мощеной старинной брусчаткой, Гаракшинатх все время ощущал, что за ним наблюдают. В небе полыхало беспощадное солнце. Камень дышал полуденным жаром чейтранского лета, потел зыбкими струйками раскаленного воздуха. Марьево текло над двором, искажая очертания. Со стороны казалось, что Йогин плывет по воздуху, не касаясь земли. очередная иллюзия в. Впрочем, охранники, наблюдавшие за гостем из укрытий, не удивились бы, окажись, что гуру способен летать. а горах Шинадхи ходила уйма легенд. Здание приюта для паломников, длинное и приземистое, сейчас пустовало. Официально оно числилось закрытым на ремонт, что подтверждало полуразобранная крыша на дальнем конце здания. Ребра стропил, оголенный хребет коньковой балки. В ближнем, не неподверженном разрушениям торце приюта, имелась аккуратная дверца, отдельный вход, оборудованный буквально на днях. В коридоре Йогина ждал охранник в легкой форме и шлеме с коробочкой силового генератора на поясы, вооруженный лучевиком со стволом, похожим на обрезок бамбука. — Преподаю к вашим лотосным стопам, гуру Махараджа. Произнося это, охранник не двинулся с места. — Пожалуйста, приложите ладонь к сканеру. — Не называйте меня так. Гаракшанатх протянул руку к сканеру, зажегся зеленый огонек. — Вы не мой ученик. Между нами нет отношений наставника и последователя. — Прошу вас, проходите. За поворотом коридора Йогина встретил начальник караула. — Преподаю к вашим лотосным стопам. Поймав бесстрастный взгляд гуру, начальник быстро справился Добрый день, Вьясаджи. Она занята, у нее сейчас съемочная группа. Сожалею, но вам придется подождать. — Я подожду. Проводив гостя в кабинет регистрации паломников, Наскоро переоборудованный для иных целей, начальник вернулся на пост. С прошлого визита гуру здесь ничего не изменилось. Светло-салатная побелка стен из шуршавого ракушечника, топчан в углу, аккуратно застелен узорчатым покрывалом. На низком столике блок-визор центра, ваза с фруктами, кувшин с водой и две чашки. Узкая панель кондиционера под потолком на панели горит одинокий желтый огонек готовности шкафчик для одежды коврик для медитации мягкий приглушенный свет имитирует закат жара прочная композитная дверь три замка разных систем окон нет из за стены долетали приглушенные голоса зачем вы это снимаете — Пригодится. Нам нужно не это. — Надху, мой мальчик. — Вот, вот оно, снимайте. — Снимаю. — Нужна толпа сочувствующих. — Без проблем, толпу наложим, у нас есть архивы. — Надху. Съемки гуру не интересовали. Он опустился на коврик, отрешился от голосов, бубнящих за стеной, и те послушно умолкли — Вслед за голосами ушли мысли, тишина и покой, окружившие гуру, рождали причудливые образы, но это продолжалось недолго. Образы тоже исчезли, внешнее и внутреннее, я и не я, всё ушло, растворилось солью в воде. Самый трудный вид сосредоточения — сосредоточение ни на чем, без цели. Медитация ради медитации. Подобную степень отрешения практиковали единицы. Гаракшинатх был в их числе. — Все, закончили. Ох, простите меня, я помешал. — Вы не помешали. Легко, одним текучим движением, Йогин поднялся на ноги. — Заходите, госпожа Джудхани! Начальник караула выглянул в коридор. — Вас ждут кто кто меня ждет в голосе женщины звучала тревога ее настроение менялось быстрее весенней погоды ветреный и непредсказуемый несмотря на все усилия метеорологов на мере дджудхани было голубое саре с золотистой каймой по краю то же что и в прошлый визит гуру зовите меня в ясы и мира деди мы знакомы — Да, мы уже встречались. С первой встречи гуру добавлял к имени женщины приставку «Диди» — «сестра». Это способствовало доверию. — Правда? Женщина наморщила лоб с подозрением, изучая гуру взглядом. Лицо ее внезапно просветлело. Морщинки разгладились. — Я тебя помню, ты приходил. — Да, я приходил. «Мы беседовали, мы говорили о моем сыне. Где он?» натху всегда с тобой, Мира, Диди. Ты же знаешь, что он с тобой?» «Да, да, он со мной». В глазах женщины вспыхнули искорки безумия. «Он с тобой, но не все могут его видеть». «Да, да, они не видят». Мира уставилась в угол, где лежал коврик для медитаций. натху вот ты где!» — Не прячься. Мама здесь. Мама не даст тебя в обиду. — Ты позволишь и мне его увидеть? — Да, конечно. Вот мой сын, видишь? — Еще нет, но очень хочу увидеть. Ты мне поможешь? Мира кивнула. — Очень хорошо. Вы все подготовили? — Да, Вясаджи, — откликнулся начальник караула. — Один момент. Охранники внесли в комнату портативный блок энергосъемного устройства в трансмитерное гнезда уже была вставлена разряженная гирлянда шакры изогнутая дугой ты знаешь что надо делать мира мягкость в голосе гуру была того особого свойства когда волей или неволей хочется подчиниться женщина не стала исключением да мы знаем правда натху Охранник щелкнул рычажным переключателем. Из блока выехали две пары контактных пластин на выдвижных кронштейнах. Устройство сделалось похожим на голову лося в исполнении скульптора-технокубиста. Мира села на пол, подобрав под себя ноги, глянула на коврик, ободряюще подмигнула и приложила ладони к контактным пластинам. Если есть у меня какие-то энергетические заслуги. На корпусе блока затеплились огоньки индикаторов. Пошел процесс зарядки. Гаракшинадх доверял рассказу своего ученика. Аюс видел под шелухой именно то, о чем поведал бывшему наставнику. Из Аюса не вышло хорошего надха, но в честности наладчика — Гуру не сомневался, просто он хотел увидеть это сам. Слить свою ауру с аурой женщины было для Йогина делом одного удара сердца. Он легко бы сделал то же самое и без контакты мира Джудхани с энергосъемным устройством. Но тогда Йогин воспринял бы только чистую ауру, как отражение энергетических процессов в организме брамайиня. А так он получал возможность войти с мирой в единое пространство глюцинаторного комплекса, знакомого каждому энергету. Храм под Махасти, богиня восседает на троне, ряды курильниц источают ароматы 18 благовоний. Женщина возносит благодарственные молитвы. Да Аюс, ты был точен. А вот и ребенок. Реальность глюцинации казалась вполне материальной. Твердь ступеней, камень пола, вытертый тысячами ног, запах благовонных свечей, эхо молитвы. Мальчишка, напротив, походил на призрака. Иллюзия внутри иллюзии внутри иллюзии. Тем не менее, даже в трижды иллюзорном облике крылась тень истины. Главное — ее распознать. Щуплый мальчик с обезьяньей ловкостью и проворством сбегал по ступеням к трону богини. Гуру даже стало интересно, что случится, когда дитя-призрак доберется до той, что держит лотос. Но мальчик не добрался. За семь ступенек до подножья трона он взлетел. Своды храма растворились в небесной голубизне, цветом, схожей с миренным сари. Ребенок подпрыгнул, разворачивая за собой золотую кайму реактивного следа и прянул в зенит, возносясь, надху сменил облик. Богатырь велит из полин с головой обезьяны и хвостом льва, он тряхнул гирляндой, висящей у него на шее, да так, что жемчужные сполохи Охватили храм, весело расхохотался и исчез за облаками. Миг и призрак, прежний мальчишка, кожа до кости, снова нарезает круги по храму, бежит по лестнице к престолу богини. «Достаточно», — произнес гуру. Энергосъемное устройство пискнуло, гирлянда шакры была заряжена полностью. Радикальная организация Львы-Пхальгуны выступила с заявлением Транслируем запись выступления лидера организации, впервые открывшего свое лицо Диктора в голосфере, висящей на углу Трипура-Сундари Сменил пожилой мужчина в сюртуке военного кроя, застегнутом на все пуговицы Он хмурил густые брови и поминутно крутил лихие, пополковнище завитые усы. «Мы приветствуем тот факт, что раса Брамаин в едином порыве осознала, наконец, лживую и враждебную нам сущность Ларгитаса». Голос у усача был под стать облику. Низкий, ракочущий словно звук, сходящий в горах лавины. Программа обработки звука творила чудеса. Диктор, впрочем, тоже сотворил маленькое чудо, превратив львов в пхальгуны из террористов и экстремистов, как львов обычно называли в эфире, в невинных младенцев, всего лишь радикальную организацию. «Мы едины с нашим многострадальным народом, Мы предпримем все усилия для возвращения малолетнего Антиса на родину из ларгетасского плена. Львы-бхальгуны неизменно сражались на переднем крае, защищая честь расы Брамаин, и теперь наша борьба выходит на новый уровень. Мы объявляем Ашваметху священное жертвоприношение коня» конь брамайнов уже двинулся в сторону трижды проклятого ларгеаса и везде где ступит его копыта прольются реки крови а гордые владыки тех наложцев склонят головы усач вскинул сжатый кулак или падут в прах усача сменил диктор К заявлению львов-бхальгуны присоединились другие радикалы. гуру ушел дальше. Ашваметха террористов была вне его интересов. У Йогина имелся более важный объект для анализа. Присутствуя в глюцинаторном комплексе миры, Гаракшинатх лишь наблюдал, уподобясь чистому зеркалу, отражающему мир таковым, каков он есть, без чувств и желаний туманищих отражения. Теперь пришло время размышлений и выводов. Гуру не нуждался для этого в тишине и уединении. Словно острый меч его разум в любой обстановке отсекал все лишнее, позволяя владельцу меча сосредоточиться на главном. Облик Надхуджудхани. Облик Марутия Зорника. Он прекрасно вписывался в ряд антических обликов известных гуру. Восьмирукий гигант, белый бык, чудовищный лев, красавица с тигриными клыками и ожерельем из черепов. Это не могло быть совпадением или прихотью рассудка мирры, блуждающего в потемках. Образ повторялся, устойчивый и отчетливый. Айус на корабле видел то же самое. Йогину были известны обстоятельства исчезновения натху Генерал в Пхимасена любезно поделился с гуру сведеньями, добытыми службой антического центра. Горячий старт, трое погибших и чудом уцелевшая мира Джудхани. Сильнейшее желание ребенка защитить мать вылилось в рефлекторно сформированной энергетический кокон, спасший женщину. и новое объяснения гуру не видел. До сих пор он знал о двух подобных случаях, но оба были официально не подтверждены. Третий случай можно было считать подтвержденным. — Ослеп, что ли? Куда прешь? — Ох, простите, простите недостойного. Нижайше преподаю к вашим лотосным стопам. Гаракшинадх обошел распростершегося в пыли человека, не прервав размышлений. Несомненно, в памяти женщины отпечатался облик сына в момент его антической инициации. Облик под шелухой. — Я понимаю, что произошло, — отметил гуру. — Я не понимаю, как. В момент инициации сына мира Джудхани не работала с энергией. Значит, она находилась здесь, в тварном мире, а никак не на обратной стороне иллюзии, именуемой в научных кругах вторичным эффектом Вейса, где Надху уподобился Маруте озорнику. Каким же образом антический облик сына накрепко впечатался в сознание матери? Побочный эффект кокона, которым накрыл ее Надху, вряд ли... Антисы работают с энергиями, а не с образами. Кокон мог защитить мать, но не мог запечатлеть в ее мозгу образ уходящего в волну сына. Мира не имела возможности увидеть сына в облике Марути, когда вокруг нее бушевал горячий старт. Тем не менее она видела. — Загадка, — сказал себе Гаракшинат. — Полагаю, ее решение... Важный шаг на пути заветной цели ордена Натхов не родившись антисом стать антисом. Контрапункт Незаменимых нет, или я сожгу ваш мозг, наместник. И сразу, как с белой вершины не сходит лавина, Великая мощь снизошла на чело исполина. Утратил могучий герой человека подобие Сияя, как звезды, смотрели глаза из-под лобья. Душа воспылала от радости буйной и гневной. Мгновением казался ему перелет многодневный. Он глянул, и стены столицы рассыпались прахом. Он прянул, и люди упали, охвачены страхом. Киртьи Сагантара. Сказание о Ваютхе. Часть 12. Шалости юного Велета. — Вас ждут, — доложил партье Кто? — спросил Тумидус где в вашем номере в моем номере от возмущения военный трибун даже не заметил ловкость с которой партье ограничился ответом на второй вопрос из двух заданных в моем личном номере вы провели туда постороннего человека в мое отсутствие вид разгневанного поммпелянца привел партье в ужас ужас этот был зрелищем и зрелищ, достойным продолжительных ховаций партье задохнулся партье прижал руки к груди партье опустил слезу без хвосты какаду имплантированный в плечо партье разинул клюв и завопил караул ваш номер баз ваш личный номер да мой личный номер посторонний человек да посторонний человек «Умоляю простить мою дерзость, Баас, но с позволения сказать, это не ваш личный номер. Этот номер класса «Люкс Плюс» в числе дюжины прочих арендована Министерством обороны Великой Помпилии для нужд министерства. Аренда оплачена на 99 лет вперед, 13 лет истекли. Как работник отеля при выборе между желаниями жильца и полномочного представителя-арендатора – Я должен выбрать последнего при всем уважении. Вы же не хотите, чтобы меня уволили, Баас?» «Все ясно», — сказал себе Тумидус. Еще по прилету на Киту, узнав, что ему забронировали апартаменты в отеле Макумба, военный трибун удивился такому подозрительному стечению обстоятельств. «Именно в Макумбе двадцать лет назад... Состоялся крутой перелом в жизни штурмового легата Гайя-Октавиана Тумидуса, и в месте перелома успела нарасти громадная, чертовски болезненная костная мозоль. От воспоминания о том приключении у Тумидуса начиналась зверская мигрень. — Мы оба изменились, — подумал легат. — Мы оба. Я и отель. Я больше не легат, я военный трибун. Я — колонтарий, член коллективного антисы. Я утратил способность клеймить рабов, подчиняя их тела и разуму своей воле, взамен же приобрел умение бродить пешком между звездами. А ты, отель Макумба, ты, грязная дыра, куда я позвонил, потому что мне зайти-то в твой холл было противно. На этот раз все было иначе. Когда Тумидус выбрался из аэротакси, а водитель сцепился со швейцаром за право таскать багаж постояльца, Макумба встретил военного трибуна по высшему разряду. Ядовито-розовую облицовку синтет корал сменила клинкерная плитка, расписанная в этническом стиле. Ящерицы, цапли, духовые рожки... Декоративные лианы оплетали окна и балконы строго по периметру, не вырастая ни на сантиметр больше, чем этого требовал художественный вкус дизайнера. Крышу оформили под стайку шалашей племени Авакуруа. Сухая трава, скрепленная другой сухой травой, помельче. Мерцание силового кабеля, слабо заметное снизу, Обещала, что ни одной капли дождя, случись такая беда, не проникнет через обманчиво хрупкую крышу. По обе стороны от входа разбили клумбы с герберой, агапантусами и гиднорами, столь же страхолюдными, сколь прекрасными. Перед высадкой гидноры модифицировали, усилили сходство распустившегося бутона с пастью голодного хищника а запах дерьма, присущий этим красавцам, превратили в аромат лилий. Тумидус еще подумал, что у Макумбы нашелся состоятельный инвестор, раскошелившийся на ремонт. Теперь военный трибун знал, кто этот инвестор. «Посетитель», — ядовитым тоном произнес он. «Посетитель в моих апартаментах, которые, как выяснилось, вовсе не мои. Он что, выше меня чином?» «Напоминаю, что я...» «Выше, Баас, выше!» «Вы уверены, поскольку я также являюсь представителем вооруженных сил Великой Помпилии?» Портье отдернул синий саронг. партье привстал на цыпочки. «Выше!» «Караул!» — подтвердил Кокоду. «Караул!» — хором откликнулись попугаи от других стоек регистрации — каких в поле было множество неразлучники жако кеа толстоклювы карликовые ара макумба бережно хранила давнюю традицию имплантировать птиц в плечи сотрудников администрации вы случайно не заметили яд в голосе военного трибуна набрал опасную концентрацию в каком именно чине мой посетитель Вы даже не представляете, как мне это интересно. Портье перегнулся через стойку. партье приблизил губы к уху Тумидуса, чего при других обстоятельствах не сделал бы и под угрозой расстрела. партье зашептал знаками показывая имплантанту какаду, чтобы не вмешивался. И Тумидус проглотил весь свой яд. — Благодарю, — кивнул он. — Я иду в лифт. «Предупредите моего гостю, что я скоро буду». На глазах портье выступили слезы. Оказавшись между молотом и наковальней, он и предположить не мог, что так легко отделается. «Я жду вас больше часа», — брюзгливо сообщил Тит-флацин. «Вы что, не могли прийти раньше?» Имперский наместник сидел в кресле у открытого окна. В иных условиях это бы выглядело безумием, но климатизатор стоял на страже интересов клиента, гнал прочь жару, рвущуюся в комнату, и создавал иллюзию прохладного океанского бриза. В руке имперский наместник держал пузатый бокал с мампуэром, здешним самогоном из плодов марулы. Бар был открыт, и Тумидус видел початую бутылку Мампоэры. Сам военный трибун третий день ходил вокруг этой бутылки, колеблись, и все никак не мог решиться. Крепость самогона составляла 80 градусов, что в условиях китянского зноя наводило на мысли о суициде. Судя по бутылке, Титфлацей пил уже не первый бокал, впрочем, На гости это не отразилось? Здравия желаю, господин имперский наместник. Вольно, трибун, присаживайтесь. Не волнуйтесь, я у вас ничего не украл. Так, пошарил по чемоданам. Я не знал, что вы меня ждете. Меня никто не уведомил. И не должен был. Я надеялся на вас, но ваш спинной мозг не почуял мой визит. Вы меня разочаровали, Гай. Кстати зовите меня титом вам все равно а мне будет приятно чувство юмора отметил тумидус ужас младших по званию чувство юмора имперского наместника флаце мампаэр тут ни при чем он и трезвый ведет себя так же сто лет нет сто один в прошлом году праздновали юбилеи наместника а в позапрошлом Титфладсе оставил должность представителя империи в Совете Лиги, уступив место новому дипломату. Со службы, впрочем, не ушел, таких выносят только вперед ногами. С другой стороны, если средняя продолжительность жизни в Великой Помпилии 132 года, а максимальная 156... Чин военного трибуна Вайкумени приравнивался к званию бригадного генерала. Чин имперского наместника был маршальским, высшим из возможных. Семиконечная звезда против дубовых листьев, плюс тридцать лет разницы в возрасте, и даже больше. — Зовите меня Титом, — подумал Тумидус. — Не знаю, получится ли, но я попробую. — Благодарю, Тит. Вы не против, если я тоже выпью? — Пейте на здоровье. — Вот именно, что на здоровье. Военный трибун надеялся, что взял верный тон. В противном случае он сильно рисковал. — Здешний климат ест меня без соли. Алкоголь — единственное спасение. — Курорт, — буркнул Флацей. По выражению его лица можно было подумать, что слово «курорт» Означает филиал Ада. И мне налейте, у меня уже на донышке. Тумидус плеснул гостю самогона, себе брензи и опустился в свободное кресло. Для простоты он решил думать о Флации как о гости, хотя, если верить партье наместник был в номере скорее хозяином. «Завтра, Гай!» — Флации сделал глоток. «Завтра вы вылетаете с киты!» «Собирайте вещи. Билет на лайнер Зартошт уже выслан вам на коммуникатор. Каюта изолированная. Выспитесь как следует. Боюсь, по прилету вам будет не до сна». Тысяча вопросов вертелось на языке Тумидуса, но первым он задал тот, что был главным в данной ситуации. «Я завтра вылетаю в скиты Судя по всему, это служебная командировка. Судя по предупреждению, важная или, как минимум, рискованная». «И вы, Тит, явились лично сообщить мне об этом? Что же я за персона, если имперский наместник служит у меня курьером?» Тит Флацци отсалютовал военному трибуну бокалом. «Остроумно. Нет, правда, остроумно. Я ценю офицеров с чувством юмора. Мне всегда жаль их терять. Гай, я явился с другими целями. Мы с вами практически не знакомы. Я имею в виду лично». Я вас много знаю, вы много слышали обо мне. Сегодня я пришел в частном порядке, желая узнать вас поближе. Мне не нужно год просидеть с человеком в спасательной капсуле, чтобы понять, чего он стоит. Вы позволите спросить вас кое о чем? — О личном. Спрашивается. — Вы офицер империи, достойный офицер, судя по послужному списку. Вы также Калантарий, член первого вайкумения коллективного Антиса. Фактически вы член разнорасового экипажа, связи внутри которого теснее любых других связей. Вы член Совета Антисов, представитель от Калантария. Я, бывший представитель Великой Помпилии в Совете Лиги, очень хорошо понимаю, что это значит. Теперь ответьте мне, Гай, и будьте честны. «Кто вы в первую очередь? Офицер империи? Патриот Отечества или Калантарий Космополит?» Тумидус встал, шагнул к двери на балкон, но выходить раздумал, так и стоял лицом к двери с бокалом в руке. Наместник не торопил его, с ответом цедя мампуэр крошечными глоточками. «Это неразделимо», — наконец произнес военный трибун. «Вы просили меня быть честным? Извольте. Я офицер империи, и я колонтарий. Я патриот, и я космополит. Предложите мне выбрать что-то одно, и слово «или» станет ножом, который убьет меня. Как вы поступите, если вам придется выбирать, если интересы Родины вступят в противоречие с интересами Содружества антизов?» Вы уже были изгоем, когда империя поставила колонтариев-помпелианцев вне закона. Были изгоем, стали героем, родина сумела признать свои ошибки. А вы? Чью сторону примете вы в случае конфликта? Империя собирается вступить в конфликт с антисами? С колонтариями? — Я же сказал, в частном порядке мы ведем светскую беседу, предполагая то да сё в гипотетическом порядке. — Отвечайте, трибун. Последняя реплика противоречила частному порядку светской беседы. — Не знаю, — ответил Гаяк Тавиан Тумидус, хотя еще миг назад собирался дать ответ, который наверняка понравился бы высшему воинскому чину империи. «Режьте меня, расстреливайте, спаивайте этим жутким самогоном, не знаю. В случае конфликта интересов я как-то поступлю. Я человек действия, но лишь в момент, собственно, поступка я узнаю, что выбрал. Полагаю, я уволен из рядов вооруженных сил Помпилии?» Флаций повернул бокал так, чтобы солнце ярче заиграло в стекле. «Не думаю». Напротив, я уведомляю вас, что приказ о повышении вас в звании до консуляр-трибуна уже лежит в канцелярии Министерства обороны и ждет подписи. Только от вас зависит, как быстро он будет подписан. От вас и от выполнения вами задания, о котором сейчас пойдет речь. Вы не спросили, куда вы летите. Вам не интересно куда я лечу? На Ларгитас». «На Ларгитас? И в каком, с позволения сказать, качестве?» «В качестве аташе по культуре, имперское посольство на Ларгитасе в курсе вашего прибытия». «По культуре?» «Злее насмешки трудно было придумать». «Именно так, Гай, а что, вы считаете себя недостаточно культурным для такой миссии?» «Я считаю себя недостаточно дипломатом». — Я вообще не дипломат. Хотите, чтобы я работал в посольстве? Назначьте меня аташе по вопросам обороны, военным советникам. — Назначить вас военным советником бокал сверкнул в глаза Тумидусу. — И провалить вашу миссию еще до ее начала. Хорошенький совет вы даете мне, советник. — Нет. — Культура, исключительно культура, безобидная, бессмысленная, ничего не решающая пустышка. Тогда никто и не заметит, что Аташету Мидуса принял великий князь организмики, член Королевского совета Лоргитаса. С советом договорено, вас ждут. Что я скажу великому князю? Не сейчас, Гай. Напоминаю, что наш разговор ведется в частном порядке. Вылетайте на Ларгитас, в посольстве вы получите все необходимые инструкции. Полагается, нас могут подслушивать. Дело не в этом. Дело в том, что окончательное решение еще не принято. За время вашей дороги его примут. От этого будет зависеть, какие инструкции вы получите. Прощайтесь с китой, Гай. Труба зовет. Прощайтесь с китой. — повторил Тумидус. — Почему не с головой? — Я никуда не лечу, — сказал он. — В смысле? — В том смысле, что не лечу на Ларгитас. Я не лечу на Май, Юниус, Ак-Туберан. Не лечу на Борга и Хизац. Не лечу на Чайтру и Шравану. Я остаюсь на китте Вы спрашивали, какое решение я приму в случае конфликта? — Вот, я принял. — Мальчишка! — имперский наместник вскочил, как юноша. «Щенок — Щенок! Содержимое бокала выплеснулось в сторону Тумидуса и, не долетев, росило ковер. — Ты забыл, что бывает за невыполнение приказа? — Приказа? — изумился Тумидус. — Какого приказа? — Приказа старшего по званию. «Минуточку, Тит, неужели я ослышался?» Дороги назад не было, дороги вперед, впрочем, тоже, и это наполнило душу военного трибуна гибельным восторгом. Казалось, он помолодел на двадцать, 20... нет, на двадцать пять лет, и вновь делает невозможное — высаживает свой штурмовой легион на Малой Туле. «Вы сказали, что мы беседуем в частном порядке. Откуда взялся приказ? Разница в чинах? И потом, мы ведь собирались узнать друг друга поближе. Я был честен с вами. Будьте честны со мной. Империя что, решилась на открытый конфликт с антисами? Как по мне, это безумие. Это я вам говорю как аташе по культуре». «Конфликт? С антисами?» «А как, по-вашему, что держит меня на китте «О чем мы говорили на последнем совете антисов?» «О погоде на побережье Яломаку?» «О Брамаинском выблетке?» «О пленнике ларгитасцев?» «Я смотрю новость. Я в курсе, что ларгитасцы поймали браманского антисеныша и назвали своим. Да, на совете мы обсуждали эту тему еще до поимки». «Но о чем мы говорили еще?» «Не знаю. Ваш номер не прослушивается». «Тогда откуда вам известна тема разговора?» «Даже умственно неполноценный чистильщик обуви догадался бы, что интересует совет антисов в данной ситуации. Ладно, оставим. О чем вы говорили еще?» «Вы спрашиваете, как старший по званию или в частном порядке?» В частном. Вы понимаете, что сейчас я делаю выбор между антисами и империей? Прямо сейчас, раскрывая вам содержание разговора. Понимаю. Тумидус мысленно утер пот со лба. Воображение разыгралось. Он чувствовал, как прохладная ладонь скользит по лбу, снимая напряжение. Блеф, отметил военный трибун. Блеф удался. Представитель империи в Совете Лиги, тит и просто обязан был клюнуть на такой крючок. Небось, сам тысячу раз искал компромисс между вывертами галактической дипломатии и вечным голодом Великой Помпилии. «Сейчас я раскрою ему секрет. Секрет Пульчинелла, как говаривал сукин сын Лючана Баргота. Ходячая катастрофа, когда хотел намекнуть на тайну известную всей айкумене Папа Лусера, — сказал Тумидус. — Лусера Шанвури, лидер антистки ты. Вам известно, что он умирает? — Что? Похоже, Титфлацци сказал правду, утверждая, что апартаменты Тумидуса не стоят на прослушке. Удивление имперского наместника было искренним высшей пробы. Он умирает. Антисы чуют приближение смерти. Я имею в виду смерть малого физического тела. — Скверное качество, — буркнул Флацсий. — Полезное, но скверное. Я приглашен на проводы. Это традиция антисов — приглашать на проводы тех, кого они считают друзьями. Я не знаю, когда состоятся проводы. В обозримом будущем, несомненно. Но когда именно? Я не могу покинуть Китутит, если я опоздаю, если не явлюсь на проводы. Тумидус замолчал, давая собеседнику возможность представить последствия. Военный трибун был уверен, что флации с его биографией вообразит их куда ярче и ужаснее, чем сам Тумидус. — Да, — после долгого молчания кивнул наместник. — Вы правы. Конфликт с антисами – последнее, в чем нуждается империя. Даже если мы способны вступить в конфликт с антисами отдельной расы, противостояние с антисами вообще может нас погубить, особенно сейчас, когда антисы – плод раздора. Конфликт с антисами – с антисами отдельной расы. Это имеет отношение к моей миссии? «Не ловите меня на слове». Решение еще не принято, я не стану обсуждать эту тему. Ваш билет на Зартошт аннулирован, ваше назначение на должность Аташе остается в силе. Во всяком случае, пока. Сидите на ките, провожайте господина Шанвури в последний полет. Я что-нибудь придумаю. — Я что, незаменим? — В смысле? Пошлите на Лоргита с другого офицера. В чем бы ни заключалась моя миссия, уверен, мне найдется достойная замена. Выше званием, умнее, осведомленнее, дипломатичнее, наконец. Пошлите, дипломата!» «Дипломата!» — со странной, несвойственной ему интонацией протянул наместник. «Незаменимых нет, Гай, и все же, кого бы мы ни послали на Ларгетас...» Дипломата, военного, клоуна, механика по ремонту кондиционеров. Все они будут помпелианцами. — А я, я, по-вашему, не помпелианец? — Кто вы? — вспомнил Тумидус вопрос наместника. — Кто вы в первую очередь? Офицер империи, патриот отечества или колонтарий-космополит? Тит Флацси вздохнул. — Вы помпелианец, господин военный трибун. «По праву рождения, по гражданству, по принадлежности к расе, наконец. Но вы колонтарий, а значит, у меня 326 рабов, и я не прочь заклеймить еще дюжину. У меня от рождения сильное клеймо. С годами я не утратил хватки». Я способен выдавить свободу из любого, выдавить всю до последней капли, как зубную пасту из тюбика. Превратить в живую батарейку, в бессловесную вещь. Сколько у вас рабов, Гай? Когда-то их было много, не меньше моего. Вы тоже родились с сильным клеймом. Сейчас у вас нет ни одного раба, вы не способны заклеймить двухмесячного младенца. Такова плата за возможность ходить пешком среди звезд в теплой компании разнорасцев Это была правда. Гай-Октавиан по сей день не знал, что значит эта правда в устах помпелианца, рабовладельца, такого же, каким был он сам. Презрение, говорившее собеседнику, что он потенциальный раб? Или фиксация факта? Замена одного преимущества на другое. «Я в курсе», — спокойно ответил он. Спокойствие далось колоссальным напряжением воли. В затылке заломило, пальцы сжались в кулаки. «Вы не сказали мне ничего нового, Тит. Да, я утратил способность клеймить рабов. Это делает меня незаменимым, уникумом, супергероем на поприще дипломатии». — Да, делает. — Каким же образом? — Вас не боятся. Пошли я на Лоргитас кого другого, и его будут бояться. Это инстинкт, безусловный рефлекс. Все боятся нас, помпелянцев. Разговаривая с нами лицом к лицу, с глазу на глаз, они подсознательно примеряют на себя участь траба. А я не хочу, чтобы власти Лоргитаса боялись нашего переговорщика. Мы сделаем им предложение, от которого они не смогут отказаться, и все равно я не хочу, чтобы они нас боялись. Поэтому я выбрал вас, Гай. Пошлите другого колонтария. Среди наших колонтариев вы единственной обладаете достаточно высоким званием для нашей миссии. Званием и уровнем допуска к государственным тайнам. Незаменимых нет... И все-таки вы незаменимы. Знаете, иногда мне хочется проверить. Тит Флацей подошел вплотную. Не глядя, поставил бокал на подоконник, одернул китель, сшитый из натуральной мереносовой диагонали стального цвета. Взял Тумидуса за пуговицу. Интересно. Звенящим шепотом произнес наместник. «Смогу ли я заклеймить вас, превратить в раба?» «Если смогу, значит, вы не помпелианец. Значит, все вы, калантарии Великой Помпилии, восстановлены в правах ботва». «Ботва», — оценил Тумидус. «Так абордажная пехота империи называет пленников, захваченных для обращения в рабство». Так Флацси назвал меня. Нет, еще не назвал, но уже намекнул. Поправка, Тит, поправка к закону, помните? Гражданам империи запрещается брать в рабство участников каланта любой расовой принадлежности. Нарушение данного пункта влечет за собой уголовное наказание в виде каторжных работ сроком на 20 лет по унифицированному летоисчислению. Помню. Лицо наместника было совсем рядом. Казалось, он раздумывает, поцеловать военного трибуна или вцепиться ему в глотку. Закон есть закон, а желание есть желание. Мне очень хочется попробовать. Очень хочется. Представляете, что это? Когда чешется, а ты не можешь почесать. «Почешите?» — предложил Тумидус. «Почешите, и я убью вас я сожгу ваш мозг наместник сожгу к чертовой матери и помочусь на пепел думаете закон защищает нас калантариев? он защищает нас помпеляанцев вас помпелянцев вы хотели сказать закон защищает вас помпелянцев нет я сказал то что хотел Вы слышали хотя бы про одного нарушителя? Каторжные работы сроком на двадцать лет. Хоть кто-нибудь получал этот приговор за клеймение о Не получал и не получит. Не только у вас чешется, наместник. Все, кто рискнули почесаться, мертвы. Не верите? У вас есть возможность убедиться. Пуговица оторвалась покрутив ее в пальцах титфлацей, бросил пуговицу в угол, пошел к бару, взял чистый бокал и наполнил его на треть. — Вам налить, Гай? — Налейте. — Отлично. Сперва я был курьером, теперь меня повысили до раздатчика по офицерской столовой. Брэнди — бренди Да. — Вы порадовали меня. — Порадовали старика и даже не понимаете, чем. Помните, я спрашивал, кто вы, офицер империи или колонтарий-космополит? Вы только что ответили, Гай. Вы офицер империи, помпелянец, волк среди волков. Почуяв угрозу, вы скалите клыки. Видели бы вы свою физиономию. Я сожгу ваш мозг, наместник. Сожгу к чертовой матери и помочусь на пепел. Будь я помоложе, я поджал бы хвост, я бы ползал на брюхе Вас не будут бояться, и зря. На их месте я боялся бы вас куда больше любого другого переговорщика. Владею он тремя, четырьмя, пятью сотнями рабов. Клейми всех направо и налево. Вы страшнее, страшнее и опасней. Я не ошибся с выбором. Он отсалютовал военному трибуну бокалом. — Сидите на ките, я свяжусь с вами. Так даже лучше. Первые переговоры на нейтральной территории. — Спасибо, Гай, вы мне очень помогли.